Откуда берётся голос? Говоря о приёмниках звука «ушах», не будем забывать и о том, где звуки рождаются. Речь пойдёт об органе речи, нашем горле. А ведь лишь относительно недавно произошли серьёзные сдвиги в понимании работы этого органа. Ещё каких-то 50 лет назад природа голоса оставалась загадкой. Кому больше всех приходится волноваться за свое горло? Конечно, каждый из нас хочет, чтобы оно не болело. Однако больше всех пекутся о нем певцы и музыканты. Попробуйте-ка дуть в трубу в течение целого концерта, если у вас болит горло. А что уж говорить об известных певцах, для которых голос – незаменимый рабочий инструмент? Долгие десятилетия не существовало эффективных способов лечения болезней гортани, и многие певцы покидали сцену слишком рано. Теперь, когда стало известно, как рождается человеческий голос, возможно возвращать его заболевшим певцам. Один из последних примеров — известнейший эстрадный артист Элтон Джон. В середине 80-х годов у него пропал голос. Но буквально за год врачи сумели полностью восстановить его, и певец смог вернуться к концертной деятельности. Этими успехами люди были обязаны инженерному взгляду на рождение голоса. Образует его большое число мышц органов живота, груди, горла и головы. Но главное — две мышцы в гортани, раньше называвшиеся голосовыми связками, а теперь складками. Их вибрация и приводит к появлению звука. А язык, нёба, ротовая и носовая полости играют роль резонаторов духовых музыкальных инструментов и придают нашему голосу индивидуальную окраску. Творческое сотрудничество между врачами и специалистами биоакустиками, исследующими голос, стало залогом появления новых методик лечения болезней горла в том числе и с помощью лазера. А порой новые знания позволяют устранить дефект или предостеречь от недомоганий с помощью несложной профилактики, соблюдения гигиены. Наверное, нетрудно будет добавить к эксплуататорам голоса певцам других людей, которым также необходимо активно его использовать. Это дикторы радио и телевидения, преподаватели, часто выступающие политики. Они-то хорошо знают, что пренебрежение здоровьем, игнорирование мелких простуд и севшего голоса может обернуться серьезными нарушениями речи. А ведь это не менее изумительное изобретение природы, чем орган слуха. Почему, кстати, как не стараются энтузиасты, у них не получается научить животных человеческой речи? Мы не затрагиваем вопрос о том, способны ли они понимать произносимое. Дело в другом. Смогли бы сказать, если бы понимали. В 1699 году английский врач Тайсон утверждал, что у обезьян анатомически есть всё, чтобы говорить. Они не говорят, так как Господь не вдохнул в них этой способности. Увы, за более чем 300 прошедших лет мы убедились в обратном. С имеющимся анатомическим строением органов, рождающих звуки, даже человекообразные обезьяны воспроизвести весь диапазон звуков человеческой речи практически не смогут. Вы догадались, кого сегодня особенно волнует этот вопрос? Конечно, конструкторов говорящих роботов. Чтобы вещать по-человечески, машинам предстоит еще много учиться.